Если бы я сонный встал, перелез через запретку и ушел из зоны, а вот было бы здорово. Говорят, лунатиков нельзя окликать, а то они могут проснуться и упасть. Глаз пошел в толчок, оправился. Когда шел назад, вспомнил, что голос ему сказал походить около отряда, а потом сходить в толчок и не прятать в карман беретку. Теперь ведь так и вышло. Он, не думая об этом, погулял возле отряда, потом ноги его сами понесли в толчок, и главное, он даже не думал, что надо спрятать беретку в карман, чтобы её с головы не стащили. Неужели я начал от этого для нас ходить с ума? Неужели сойду? Не. С ума сходить нельзя. Ведь если и правда сойду, мне всё равно не поверят, скажут, что я окошу. Нет, господи, нет. С ума нельзя сходить. Что угодно, только остаться в своём уме, буду считать, что я пока в своём уме. И это мне всё приснилось. Интересно. А я узнаю, что я сошёл с ума. Если сошёл, то я же не пойму, что я драконом стал. Вот у нас в Подуне Петя богай, то ли он дураком родился, то ли потом стал. А если стал, то он же не понял, что теперь он дурак. Нет, если я так рассуждаю, то я слава богу ещё не дурак. Долгожданная родительская конференция настала. Несколько сотр родителей вошли в зону, в течение целого дня и можно находиться с сыновьями. Родители собрались на стадионе, с песнями печатая шаг, отряды прошли вокруг футбольного поля. Когда смотр закончился, родители пригласили в отряды Глаз с отцом гуляли по зоне. В этот раз отец не плакал. Смирился ли он с тем, что его сын сидит в зоне или сдерживал себя? А тебе что? спросил отец. Досрочно да не освободиться? Нет, ответил глаз. Придётся сидеть все 3 года. Кум так и не вызвал глаза. Надежда, что из завода Уковской милиции перейдет ответ, и его заберут на этап, рухнула. Бородин так и работает начальником уголовного розыска? Работает. Ты его часто видишь? Да нет. Если увидишь, скажи, что был у меня на свидании. Дела, мол, идут хорошо, а главное, скажи ему, что я знаю одно нераскрытое преступление, убийство, и я бы мог им кое в чем помочь скажешь скажу скажи обязательно родители принесли в зону много еды еду разрешали приносить в неограниченном количестве вары и актив набили свои тумбочки банками завтра они прихватят их на работу и курканут на чёрный день на другой день в толчке все места были заняты пацаны месяцами не доедали а тут нажрались вовсю Место в доме колхозника всем родителям не хватало. Алексей Яковлевич снимал угол у работницы производственной зоны. По совету сыну он договорился с ней, чтобы она приносила глазу на работу сгущённого молока. Отец оставил ей 5 банок сгущёнки и денег, чтобы когда кончится молоко, она бы ещё купила. Вары и Актив гужевали целую неделю. У пацанов еда давно кончилась, а у них запасы были неистощимы. Денег они тоже насшибали и теперь выпивали чаще. Водяру в зону протаскивали в основном расконвойники, да и вольно наемные их не забывали. Когда ворам или рогам к водке хотелось мяска, для них кололи кролика и жарили в кочегарке. В зоне было подсобное хозяйство, разводили кроликов и другую живность. Но на стол в столовую не попадало ни крошки, съедали роги и воры. За кроликами ухаживал земляк Глаза. Он держался высокомерно и с земляками не со всякими разговаривал, потому что ему от воров и рогов поддержка была. У какого-то бугра в курке копченая колпаса испортилась, и он выбросил ее в кусты недалеко от отряда. К глазу подошел Антон. К нему мать так на родительскую не приехала. «Глаз, колбасы хочешь?» «Хочу», — ответил Глаз. Антон подвёл глазик подстриженному кустарнику: "Вот бери, ешь. В колбасе шевелились черви". Оценив шутку Кента, глаз рассмеялся.